«Наберу новую команду, а вас скормлю с кортом», — добавил Кирсан для усиления эффекта. Своим заданием он немного озадачил храбра. «И чему мне их учить? Я и сам-то невеликий рубак, а тут...» «Хотя бы Азам. Узнай, у кого к чему склонность. Пусть это оружие и осваивают. Кто-то с ножом хорош, кто-то с кистенем не расстается, а кому-то и меч дать можно. Главное, пусть кольчуги натянут и не снимают, привыкают к весу».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 Мокс Лансер его зовут. Гарук виновато засопел. Говорят, он лучший среди чародейской братьи во всем западном Каене. Ну, у нас слухи обычно сильно различаются с действительностью. Однако... Мак, это плохо. Пробормотал Кирсан. Гарук поерзал на лавке, зачем-то воровато оглянулся и сообщил. Он в башне на западной окраине живет И молва о нём нехорошие ходит. Вроде как раньше. В Братстве Отрекшихся он состоял, потом сюда бежал. Нолт даже присылал проверяющих. Они запретную волжбу искали, но Мокс как-то выкрутился. «Да я смотрю, тут многие выкручиваются». Кайфат опять вспомнил магов барона. Те запретными искусствами явно не брезговали. «Ладно, разберемся с этим лансером. Что-то еще?» «Вроде бы нет».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 Искусство многогранно, и он знает лишь базовые его законы. Мало ли, какой секрет втаится в загашнике этого волшебника из башни. Размышление прервал ворвавшийся в таверну оборванец. Кирсан ощутил пульсацию своей метки, а через мгновение и вовсе узнал лицо. Щепка. Храбр сделал его главным на доставленном в городе десятком, Так сказать, главой городской резидентуры»